Глава первая. Какую доходность можно ожидать от рынка акций? Давайте начнем с того, чего вообще, какой доходности можно ожидать от вложений в акции публичных компаний. По понятным причинам этот вопрос волновал людей с момента появления таких компаний в 17 веке в Англии. Первые серьезные оценки, однако, были опубликованы в США только в 1924 году. Поскольку считать тогда приходилось в столбик, на счетах или на арифмометре, а биржевые котировки не были оцифрованы, автор расчета, инженер Эдгар Лоуренс Смит, ограничился вложениями в отдельные портфели акций и не замахнулся на рынок в целом. Новаторство Смита состояло в том, что он принял во внимание рост рыночной стоимости бумаг. До него учитывали лишь дивидендную доходность, а сами акции считали чем-то вроде мусорных облигаций, поскольку дивидендные выплаты не гарантированы. Смит... На обширном статистическом материале показал, что на длительном временном интервале он брал диапазоны в 20 и 22 года в промежутке с 1880 по 1922 год. Инвестиции в акции гораздо выгоднее, чем в облигации. И это была прорывная для своего времени идея. Смит догадался, что одна из причин этого кроется в инфляции. Доходность облигаций фиксирована в номинальном выражении, а цены акций отражают тот факт, что продаваемые компанией товары становятся дороже из-за общего роста цен. Книга Смита «Обыкновенные акции как долгосрочные инвестиции» стала знаменитой из-за положительной рецензии на нее Джона Мейнарда Кейнса. Вторая серьезная попытка оценить доходность акций – Была предпринята в 1938 году, когда бизнесмен Альфред Коулс III обеспечил финансирование таких подсчетов. Появилась возможность рассчитать первые индексы акций. Разработчики индексов собрали цены на отдельные бумаги, но только месячные, верхние и нижние пики, и дивиденды по ним с 1871 по 1937 год и получили, что с учетом реинвестирование дивидендов, доходность американских акций в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции в этот период, составила 6,5% в год, а облигаций — только 3,6%. Таким образом, премия за рыночный риск, а разница между доходностью акций и облигаций, называется именно так, составила 2,9% пункта в год. Это реальное выражение. Если из номинального вычесть номинальное, получится реальное. Роджер Иббетсон и Рекс Сингфилд в статье 1976 года на интервале 1826-1974 годов насчитали еще более высокую премию за рыночный риск 6,1% пункта. Обнаружение данной премии привело к тому, что компания Венгард в 1975 году запустила первый индексный фонд. Ведь выяснилось, что в акции можно инвестировать без разбора. Даже купив индекс, заработаешь хорошо. Статья Раджниша Михры и Эдварда Прескота 1985 года. подтвердила этот вывод на более длинном интервале 1889-1978 годов. По данным авторов, реальная доходность S&P в этот период составила 7% годовых, долгосрочного государственного долга — 1%, а премия, соответственно, 6% пунктов. Иными словами, премия и доходность на рынке США — держались на этом уровне почти 100 лет. Последующие исследования были не столь утешительны для инвесторов в акции. Известный специалист по оценке Асват Дамадаран в 2012 году показал, что с 1962 по 2011 год премия составляла всего 4% пункта, а в период с 2002 по 2011 год и вовсе была отрицательной, минус 1%. Впрочем, для фондового рынка интервал в 10 лет считается слишком коротким. В частности, в период с 2002 по 2011 год попали и дно фондового рынка, оно пришлось на 2003 год, вызванного коллапсом пузыря даткомов второй половины 1990-х годов и проседание в ходе кризиса 2008 года. Два кризиса на десятилетнем интервале — Это необычно много для США. Расчет с того же года по 2018 год включительно дает уже 2,5% пункта. В настоящее время в силу радикального упрощения расчетов из-за наличия данных в удобном формате появилось множество оценок для разных рынков и периодов вложения, множество сравнений с разными облигациями. Одни публиковались под пессимистичными заголовками типа «Смерть премии за риск. Последствия 1990-х». Его Уэлш, например, в 2000 году в Journal of Business говорил всего о двух 2%. Другие, напротив, были оптимистическими, с обещаниями премии на 30-летнем горизонте вплоть до 13%. В любом случае, совершенно очевидно, что если считать с 1970-х, 1980-х, то премия немного понизилась. Если взять интервал с 1970-х, она ближе к 4% нежели к 6%. Возможно, дело в том, что в 1970-х США испытывали двухзначную инфляцию, вызванную, среди прочего, нефтяным шоком, а акции в том десятилетии показывали не лучшие результаты. В последнее время премия снова повысилась. Возможно, дело в количественном смягчении и понижении процентных ставок. Понижение ставок ведет к более низкой доходности облигаций на долгосрочном интервале. При понижении ставок облигации могут скакнуть в цене, но эффект будет краткосрочным. Они погашаются по номиналу, и в этом смысле выше головы не прыгнешь. На доходность акций количественное смягчение такого эффекта не оказывает. Инвесторы начинают перекладываться из облигаций в акции. Цены акций подрастают и потому, что, согласно теории, чем ниже процентные ставки, тем выше цены ценных бумаг. Теория здесь абсолютно права. Механизмов трансформации низких процентных ставок в высокие цены акций несколько, но основной такой – компании могут дешевле занимать, стоимость капитала становится ниже, а чистая прибыль выше. Следующий важный вопрос — как эти данные экстраполировать в будущее? Вернется ли премия к историческим средним значениям на длинном интервале, или на рынке произошли фундаментальные изменения, из-за которых премия не только не вырастет, но и упадет? Аргументы сторонников высокой премии таковы. Самый главный из них состоит в чересчур теоретическом характере расчетов на длинном интервале. На практике у среднего американского инвестора такого горизонта нет. Сначала он выплачивает ипотеку и кредит за учебу, а уж потом всерьез начинает инвестировать сбережения. Поэтому его горизонт инвестирования короче 20 лет. А поскольку фондовый рынок волатильнее облигационного, и чем короче горизонт, тем выше вероятность уйти в минус – Инвестору нужна компенсация за волатильность. На мой взгляд, это так, но не совсем. Про волатильность все верно. А горизонт на самом деле длинный. Как только американец начинает работать, у него появляются пенсионные отчисления. А это и есть те самые длинные деньги, которые будут востребованы через много лет. Кстати, в Соединенных Штатах людям разрешено самим управлять пенсионными накоплениями. Второй аргумент — бихевиористский. Психология инвесторов не позволяет им придерживаться стратегии купить и держать. Они все равно паникуют и продают бумаги в кризис, и наоборот, вкладываются в них на пике. И кое-какая компенсация снижения их доходности из-за этого фактора тоже должна быть. И, наконец, инвесторы не уверены в долгосрочной перспективе. Вдруг случится еще одна великая депрессия или произойдет какая-то серьезная катастрофа. Черный лебедь, от которой нельзя застраховаться. На мой взгляд, катастрофа вполне может случиться, как показала пандемия, а вот великая депрессия вряд ли. Сейчас государство в ситуации осени 1929 года будет поддерживать игроков рынка. Кризисы 2008 и 2020 годов это ясно продемонстрировали. А тогда оно не имело ни опыта, ни финансовой возможности из-за скромного государственного бюджета. Каковы же аргументы сторонников той точки зрения, что премия к историческому уровню не вернется? Прежде всего, они говорят о том, что поколение, помнившее 1929 год, а именно это поколение с завышенной оценкой рисков господствовало на фондовом рынке в 1950-е, умерло, а современные инвесторы оценивают риски адекватно. Еще высокую историческую премию принято объяснять существенными транзакционными издержками инвестирования в акции в прошлом, ведь доходность считается без их учета. Сейчас транзакционные издержки приближаются к нулю. Первый удар по ним был нанесен комиссией по ценным бумагам и биржам США в 1975 году, отменившей фиксированные комиссии за сделку, которые составляли до 2% от ее суммы. Купить и продать это уже 4%, и после отмены сильно упали. Интернет-трейдинг завершил дело. Еще один важный аргумент. Не надо равняться на рынок США, ведь он... один из лучших в мире, а мировые средние не столь оптимистичны. Давайте на них посмотрим. И здесь нас ждет сюрприз. Оказывается, американский рынок не самый лучший, по крайней мере, в 20 веке. По данным исследования Лондонской школы бизнеса и банка ABN AMRO Millennium Book 2 «101 год доходности инвестиций», В двадцатом веке доходность американского рынка, в реальном выражении, 6,9%, была ниже доходности двух других рынков, шведского, 8,2%, и австралийского, 7,6%. Приблизились к ней канадский, британский, голландский, ирландский, швейцарский и датский рынки. На них доходность составляла от 5 до 6,4% годовых на протяжении всего столетия. Разрыв между шведским и американским рынками в 21 веке почти нивелировался. Это 6% против 5,8% в реальном выражении. А вот австралийский рынок отстал от американского. Кроме того, если говорить о данных с 1988 по 2020 год, то в спину рынку США, который на первом месте с 12,4% годовых, это уже номинальное значение, дышит рынок Дании с 11,7% годовых, а затем идут Нидерланды с 8,2% и Швеция с 6,4%. У немецкого, французского, бельгийского и испанского рынков в XX веке показатели хуже. Но эти страны были затронуты Первой и Второй мировыми войнами или, как Испания, гражданской войной. У Франции, которая больше всего пострадала в Первой мировой, доходность облигаций составила минус 1,1%. Но премия за инвестирование в акции была существенной, 5,1% пункта. Показатели фондового рынка Германии также хуже показателей стран-лидеров, только в абсолютном выражении. Ее фондовый рынок за столетие принес инвесторам всего 3,7% годовых, что немного. Но премия за рыночный риск была существенной целых 6% пунктов. Такой результат получается потому, что немецкие долговые бумаги из-за двух войн и гиперинфляции 1922-1923 годов заработали минус 2,3% годовых. Еще одной страной, государственные облигации которые показали минус в XX веке, минус 1,6%, является Япония. При этом премия за инвестирование в акции... составила 6,6%, а это почти как в США. Ситуация с экстраполяцией этих данных неоднозначна. С одной стороны, мы не ожидаем войны в Европе, и военную скидку на доходность французских и немецких акций можно убрать. С другой стороны, Япония больше не показывает таких макроэкономических результатов, как в 1960-е и 1980-е годы. В стране наблюдаются дефляция и нулевой экономический рост, несмотря на проведение политики количественного смягчения. Но вернемся к американскому рынку. Сравним доходность вложений в него в зависимости от года входа. 1871 год часто используют, поскольку именно до него изначально оцифровывались данные. И я взяла для сравнения 1946, первый послевоенный год. а остальные — просто круглые даты. Так вот, с какого года не считай, доходность не опускается ниже 5,9%. Исключением является двухтысячный год, но это пик даткомовского пузыря, а он считается самым крупным в 20 веке в США. И даже инвестировав на пике пузыря в рынок в среднем — На длинном интервале можно было получить 5,3% годовых в номинальном и 3,1% годовых в реальном выражении. Не так уж плохо. Только не стоит думать, что так заканчивается инвестирование на пике любого пузыря. Японский фондовый индекс Nikkei-225 на момент написания этой книги существенно ниже, чем на пике в конце 1989 года. Хотя прошло уже... 32 года с начала коррекции. Понятно, что предсказать точно будущую доходность фондовых рынков даже на долгосрочных интервалах вряд ли удастся. На нее влияет множество факторов, начиная с роста ВВП и учетной ставки и заканчивая психологическими аспектами. На мой взгляд, можно исходить из рыночной премии к доходности гособлигаций как минимум в 4% пункта. премии, сложившейся в последние десятилетия в США. Пока что ее придется добавлять к низкой доходности государственных облигаций. Но речь, как мы помним, идет о реальном выражении, то есть без учета инфляции.